Я покорно вздохнул. В коллегии адвокатов меня предупредили, что в нашем деле приходится выслушивать и такое. Что же это за новый эффект, дядя поинтересовался я. Я научился перемещаться во времени и приносить из прошлого разные предметы, ответил он. Моя реакция была мгновенной левой рукой. Я выхватил из жилетного кармана часы и взглянул на них со всей озабоченностью, какую только мог изобразить. Правый взялся за телефонную трубку. «Видите ли, дядя», — сердечно заговорил я, — «я совсем забыл, что у меня важное деловое свидание, на которое я уже опаздываю. Всегда рад вас видеть, но сейчас вынужден, к сожалению, распрощаться. Счастлив был встретиться с вами, сэр. А пока до свидания. Извините, сэр» однако приподнять телефонную трубку мне не удалось можете не сомневаться, что я тянул вверх изо всех сил но рука дяди Отто, опустившаяся на мою, держала крепко сопротивляться было бесполезно не помню, говорил ли я, что дядя Отто еще в 32-м выступал в команде борцов Гейдельбергского университета Он легонько взял меня за локоть, и я разом оказался на ногах без малейших усилий с моей стороны. «Ну-ка», — объявил он, — «ко мне в лабораторию пойдем». К себе в лабораторию он и пошел. А поскольку при мне не было ножа, чтобы отхватить себе левую руку по самое плечо, я тоже пошел. Лаборатория дяди Отто помещается в одном из университетских корпусов сразу за поворотом коридора. С тех пор, как выяснилось, что эффект Шиммельмайера – стоящая штука, дядю полностью освободили от учебной нагрузки и предоставили самому себе. Лаборатория всем своим видом подтверждала это. «Разве больше вы не запираете дверь?» – спросил я. Он лукав взглянул на меня и наморщил нос, словно собираясь чихнуть. «А она заперта» с помощью реле Шимельмайера «Заперта». Я произношу про себя слово, и она открывается. Без этого никто не войдет, даже директор, даже служитель. Это известие меня несколько взбудоражило. Черт побери, дядя Отто, замок с телепатическим управлением мог бы принести вам, ха, продать патент, чтобы кто-то на этом разбогател? После вчерашнего вечера ни за что». «Скоро я сам богатым стану!» О моем дяде следует сказать еще одно. Он не из тех, кого надо долго убеждать, прежде чем они прозреют. Вам заранее известно, что у него прозрение никогда не наступит. Поэтому я переменил тему и спросил, а машина времени? Дядя Отто выше меня на целый фут, тяжелее на 30 фунтов и силен как бык. «Когда он стискивает мне горло и начинает меня трясти, мое участие в единоборстве ограничивается тем, что я вагравею». «Соответственно, поступил я и на этот раз», — прошептал дядя. «Я понял его. О проекте x никто не знает». Отпуская меня, сказал он и внушительно повторил «Проект x Понятно тебе?» Я кивнул. «Тебе сжали глотку» и она только-только начинает отходить. Много не поговоришь. «Я не прошу меня на слово верить», — сказал дядя. «Демонстрацию я сейчас произведу. Я постарался встать поближе к двери». — Есть у тебя листок бумаги, на котором что-нибудь с твоим почерком написано? — спросил он. Я пошарил по внутренним карманам пиджака, там у меня лежал набросок возможного письма для возможного клиента по какому-нибудь возможному в будущем делу. — Не показывай мне его, — предостерег дядя, — разорви на мелкие кусочки и в эту ступку сложи. Я разорвал листок на 128 частей. Дядя посмотрел на бумажки и принялся вертеть, ну, скажем, ручки некой машины. К ней была прикреплена толстенная пластинка опалового стекла, похожая на зубоврачебный поднос. Я терпеливо ждал. Дядя возился с настройкой. Затем он сказал «Ага» и издал странный звук, который невозможно передать на бумаге. И тогда... На высоте двух дюймов от подноса показалось нечто похожее на листок бумаги. Не успел я присмотреться, как предмет уже попал в фокус и оказался... И зачем из пустяка делать события? Но это был мой набросок, мой почерк, никаких сомнений. Можно потрогать. Я слегка хрип то ли от изумления, то ли из-за деликатности, с какой дядя Отто призвал меня хранить тайну. «Нельзя», — ответил он, и всей пятерней проткнул бумагу. Она осталась цела. Это лишь изображение в одном из фокусов параболоида — четырех измерений. Второй фокус расположен в точке времени, предшествующей тому моменту, когда ты листок разорвал. Я тоже проткнул бумагу рукой и ничего не ощутил. «Следи за мной», — сказал дядя. Он взял из кучки несколько обрывков, бросил их в пепельницу и поджег, после чего высыпал залу в раковину и смыл. Затем опять повернул ручку, и листок появился снова, с той лишь разницей, что в нем недоставало нескольких неровно оторванных кусочков. «Сожженные клочки». — сообразил я. — Правильно. Машина ориентируется во времени по гипервекторам молекул, на которые она настроена. Если же часть этих молекул рассеялась в воздухе...